Цзинь, вы завершили создание выдающегося произведения, скульптура, выражающая красоту. Работа, созданная благодаря сотрудничеству великого скульптора Виида и Захаба, постигшего вершины скульптурного ремесла. Им удалось выразить женскую красоту. В соответствии с их репутацией, данная выдающаяся скульптура по праву может считаться одной из лучших эстетических работ на Версальском континенте. Художественная ценность – 16290. Эффект – скульптура. Скульптура, выражающая красоту, увеличивает восстановление здоровья и манны на 40% в течение следующего дня. Все характеристики увеличиваются на 35%. Сопротивление к магии увеличивается на 37%. Максимальный запас здоровья увеличивается на 14%. Интеллект, мудрость, очарование увеличиваются на 15%. Увеличивается боевой дух солдат, увеличивается текущее значение навыках, связанных с творчеством и приключениями. Очарование скульпторов, художников, танцоров и ученых навсегда увеличивается на 14. Рождаемость в окрестных городах увеличивается на 80%. Поскольку скульптура отображает все аспекты красоты, она была благословлена богиней Фрей. Паладины и жрецы церкви Фрея, увидев эту скульптуру, получат особую силу и мужество. Данные эффекты не сочетаются с воздействием других скульптур. Количество созданных выдающихся произведений – 10. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Вы получили опыт в ремесле. Навык понимания скульптур увеличивается на 1. Слава увеличилась на 968. Искусство увеличилось на 48, интеллект увеличился на 12, очарование увеличилось на 25, мудрость увеличилась на 6. Благодаря созданию скульптуры, получившей призвание богини Фрейи, вера увеличилась на 19. В связи с созданием выдающегося произведения все характеристики дополнительно увеличились на 3 достижения вида были велики, но эту скульптуру невозможно было сделать без захаба. После факела ушедших скульпторов его вось выдающегося произведения, созданного при помощи Гелия эта скульптура могла считаться новым величайшим творением. Благодаря созданию скульптуры он получил щедрую прибавку к различным характеристикам, в число которых, впрочем не входили ловкости и сила. К этим двум основным параметрам он получил всего три пункта. В то время как интеллект и мудрость поднялись довольно внушительно. Вид был похож на мечей, которые не вкладывали очки характеристик в интеллект и мудрость. Однако, в отличие от них, эти два параметра росли у него сами по себе, благодаря созданию новых скульптур. Однако же задание ассистент Захаба было выполнено лишь наполовину. Ваше мастерство достойно примера. Я не ожидал, что вы сумеете настолько хорошо справиться с этой работой. Но ту, вторую скульптуру, я хочу сделать такой, которая представляет меня самого. Скульптура, которая станет наследием Захаба, должна была рассказать о самом мастере. Однажды, спустя много лет, этот район и даже весь Версальский континент будут позабыты. Однако я хочу... Оставить свой след в этом мире. Ваши скульптурные навыки достаточно велики, чтобы сделать подобную скульптуру. Теперь Вииду необходимо было сваять вместе с Захабом его самого. Даже это будет не так уж и сложно. Создав скульптуру Сайюн, Виид поднял дружелюбность Захаба до самого высокого уровня. Обладая опытом и имея возможность наблюдать за жизнью Захаба, создание необходимой скульптуры было лишь вопросом времени. Это было как отобрать конфетку у ребенка, и его жвачку, и его деньги на обед, и в завершение выпить его молоко. Но оказалось, что Захаб хочет не одну, а целых семь скульптур. Мою жизнь нельзя выразить с помощью всего лишь одной скульптуры. Я уже придумал, в каком виде должны быть созданы работы. Захаб показал позу для первой скульптуры. Хоть Виида и обязали вместо одной сделать несколько скульптур, у него не было повода жаловаться, поскольку он просто мог ваять так, как ему было указано. Первый шаг предполагал изображение Захаба, работающего над скульптурой. Этот выбор был довольно очевиден, ведь скульптор хотел оставить позади себя нечто, ссылающееся на его основную профессию. Ради вознаграждения, которое я могу получить по окончанию задания, я должен все сделать настолько хорошо, насколько это возможно. Поскольку моделью для вояния был пожилой человек, его руки необходимо было сделать морщинистыми. Сух, сух. Это не произведение искусства, однако в эту работу люди должны влюбиться с первого взгляда. Лицо Захаба прошло цветовую коррекцию, словно вид нанес немного макияжа. Затем появилось несколько морщин, а волосы были зафиксированы в слегка растрёпанном виде, чтобы придать им более естественный вид. Ваши навыки действительно не так уж плохи. Мне просто нужно, чтобы передо мной была хорошая модель. Тогда я учту это и в остальных скульптурах. Второй работой должен был встать Захар, прогуливающийся по лесу. В этом не было ничего особенно трудного. Однако на проработку всех мелких деталей виду необходимо было как минимум два-три дня. По вечерам Захаб, как правило, охотился в окрестных подземельях. Следующая скульптура, которую вам нужно сделать, должна была изображать меня во время битвы. «Я надеюсь, внимательно за мной наблюдаете». Я понял. Поскольку Захаб не мог застыть в каком-либо позе во время сражения, Виту пришлось ходить за ним и смотреть, как он дерется. Многое можно было понять, увидев его технику. вид смог полностью осознать непостижимую силу меча Захаба, техника секущего нажалонного света. Ви тактично помогал убивать только тех монстров, которые были достаточно слабыми. Полагаясь на мастерство Захаба, он исследовал вместе с ним подземелье и смотрел, как мастер уничтожает всех подряд монстров. Может быть, сюда? Союр искала вида в грепосе. Она в одиночку бродила по этому региону, убивая каждого монстра, который на нее нападал. Здесь я наконец-таки смогу встретиться с ним. Даже учитывая то, что Саюн находилась в одной из десяти запретных зон, она практически не испытывала проблем, поскольку обычно сражалась как раз против монстров высокого уровня. Пряталась она только от больших круг монстров, при этом большую часть времени продолжаясь двигаться и искать Виида. Она вошла в главный лес грейпоса и прокладывала себе путь с помощью меча. Она решила идти до самого конца ее надежда на встречу с видом позволила ей позабыть обо всех трудностях и идти вперед и вот в одну из лунных ночей вдалеке послышалсяр огромного летающего монстра. монстрадра страх дракона большой светящийся силуэт пролетающий на фоне луны оказался ледяным драконом вместе с другими летающими оживленными скульптурами он вышел на охоту ледяной дракон Саюн окликнула его, но он парил достаточно высоко и пролетал мимо. Кроме того, верхушки деревьев укрывали Саюн от его взгляда. Упущенная возможность. Она подняла с земли камень и кинула в него. — Кек, кто посмел? Камень с большой скоростью вылетел из левой руки Саюн и ударил по голове ледяного дракона. Отреагировав на враждебное действие, ледяной дракон развернулся и стал спускаться ниже с целью найти обидчика. Однако нашел Саюн. — А, это друг хозяина! Он вспомнил, как Саюн путешествовал вместе с ним. «Э, — Вы пришли сюда, чтобы встретиться с хозяином? Саюн кивнула головой. «Э, — Тогда прыгайте, я отвезу вас к нему, — проговорил ледяной дракон и начал посадку. Он раздавил и снес огромное количество деревьев. Приземлившись, он опустил голову и принял все меры предосторожности и принял все меры предосторожности, чтобы она могла спокойно забраться на него. Однако своим тихим голосом произнесла: "Не мог бы ты, пожалуйста, позвать третью виверну?" "Крак, кра! Верхом на мятежной на третьей виверне Саён прибыла в домик Захаба. Что привело тебя сюда? Вид был очень удивлен встретить ее здесь, в грейпасе Лицо Саюн покраснело, и она не могла заставить себя сказать, что хотела его увидеть, или побыть рядом с ним. Впервые с тех пор, как она вернулась в нормальное состояние и смогла разговаривать, она молчала и даже испекала контакта глазами. Пройти такой долгий путь, она думает, что я добываю Грейпосю какие-то сокровища крайней мере у нее есть хоть какое-то по крайней мере у нее есть хоть какое-то какое чувство стыда, раз ее лицо покраснело. У вида было еще много работ с захабом, однако ее присутствие не было им в тягость. Женщина, у которой такой же внешний вид как и у божественной красоты. у захаба сложилось прекрасное первое впечатление о ней. Скульпторы, художники и прочие представители творческих профессий всегда боготворили красивых женщин, так что Саюн легко получила высокую близость с Захабом. — Прежде чем я умру, пожалуйста, разрешите мне своясь ваш образ. Вы позволите мне? Захаб попросил Саюн стать модель для его скульптуры. Задание, награда была неизвестна, но так как это был запрос от мастера-скульптора, она Наверняка предполагала нечто хорошее, однако Саюн лишь покачала головой и и недвусмысленно отказалась. «Ой, я не могу этого сделать!» «Я дам вам любые драгоценности или скульптуру, которую вы попросите!» «Я не хочу этого делать!» Саюн до самого конца отказывалась от задания. Для нее это был щекотливый вопрос, поскольку вид часто ваял ее. «Если честно, то я сделал твою скульптуру здесь!» Вид признался, что уже сделал скульптуру, основанную на ее образе. Статуя хранилась в рабочей мастерской Захаба, так что позже она могла узнать об этом, и гораздо лучше бы было бы сказать ей об этом сразу, а не устраивать сцену потом. — Спасибо. — А? Что вырезал меня? — Женщины, такие существа, которых никогда не понять. Его бабушка говорила, что не любит есть котлеты и свинину под кислым слад... Под кисло-сладким соусом, потому что это жирная еда. Но позже, когда он заработал много денег и привел бабушку в ее любимую закусочную, она пожаловалась, что он не заказал котлеты, и выглядела обиженно. Его младшая сестра любила поругать своего парикмахера на предмет того, что он не так укладывает ее волосы. Вид попытался утешить ее, сказав, что да, парикмахер действительно плохо уложил ей прическу. Но Али Хаян после этого лишь заперлась в своей комнате и даже не вышла к обеду. Никогда нельзя верить и доверять словам женщин. Теперь к охотничьим рейдам Захаба присоединилась и Саюн. После возвращения из Джагалаза вид подтянул свой уровень и стал сильнее. Он прошел через множество сражений, но Саюн была еще сильнее. Ее по-прежнему нельзя было сравнивать с Захабом, но если вид имел определенные трудности с караджаками, то Саюн с легкостью могла на них охотиться. Вторая скульптура Захаба, где он прогуливался по лесу, была завершена. Иногда мне нравится исследовать что-то новое. Вы когда-нибудь были в местах, в которых еще не ступала нога человека? вид занялся ваянием скульптуры Захаба и следующего подземелья. Когда вы наслаждаетесь одиночным образом жизни, то любите подолгу над чем-то размышлять. Скульптура Захаба глубоко погрузившаяся в свои мысли. Сражение с монстрами было неотъемлемой частью моей жизни. Захаб был седым и пожилым, но обладал нескончаемой энергией, а его боевые навыки были действительно выдающимися. Вид вырезал скульптуру Захаба, сражающегося с монстрами. Уже было готово пять статуй, так что оставалось всего две. Еще одна. Я давно хотел сделать нечто подобное. Даже вам будет не просто с ней справиться. должно быть это судьба, раз вы пришли ко мне. Именно вы, человек, знающий о том инциденте. Скульптура, которую хотел Захап, должна была изображать сцену противостояния убийцам, которые покушали на королеву ивен Должно быть, для Сахаба это было незабываемое воспоминание, когда королева Ивейн была тронута его обещанием сделать для нее самую красивую скульптуру на земле. Хм, я попробую! У Вида была возможность побывать в замке королевства Розенхайм. Таким образом, сначала он решил своять уменьшенную копию замка. Эта работа требовала усердного и кропотливого труда, так что он приложил максимум усилий. Задание было дано захабам, не для того, чтобы он работал над ним в полсилы. Нужно было сделать так, чтобы убийцы выглядели по-злодейски. Наверное, мне нужно взять выражение нескольких лиц старших мечей. Именно такие у них лица, когда они видят парня, держащего за руку, как свою симпатичную подругу. Сух, сух! Порочность убийц выражена просто великолепно. Истинное изображение злодеев. Рыцари в замке были неважны, так что их он сделал, как пришлось. Вид видел королеву Ивейн в ролике, показанном как воспоминания из его прошлого. Также ему довелось увидеть ее портрет в замке королевства Розенхайм. Проходя по коридору, он мог бы не обратить на нее никакого внимания, поскольку это был всего лишь очередной портрет, но так как эта личность была связана с Захабом, Он принял ее к сведению, и сейчас данные знания стали большим подспорьем. Элегантная, благородная и даже в чем-то очаровательная. Не уверен, что она выглядит, как вылитая королева, но впечатление производит приятное. Затем пришло время вырезать из самого Захаба. Ваяние лунного света. Используя технику лунного света, вид сваял молодого Захаба. На нем был плащ, который не оставил бы равнодушным ни одного дворянина, а сам мастер в этот момент расправлялся с убийцами, высекая в воздухе лунный свет с помощью своего клинка. Что ж, неплохо, получилось довольно романтично. Вииту кратко посмотрел на Саюн. Хоть она и не была членом его семьи, но если бы она оказалась под угрозой нападения убийц... Нет уж, я бы не стал тратить время, убивая их всех. Когда скульптура была уже почти закончена, Захап, наблюдавший за процессом, начал петь. — Я здесь. Куда бы я ни ходил, мое сердце всегда оставалось с вами. Я сделаю для вас красивую скульптуру, как и обещал в наши юные годы. Но как мне это сделать, если вы красивее, чем любая скульптура, которая мне по силам? Я не могу забыть время, проведенное с вами, и я хочу оставить свое сердце здесь вместе со своей скульптурой. «Так что я помещу свое сердце в этот лунный свет и буду его воять. По мере того, как пелась песня, от которой по коже побежали мурашки, скульптуры приходили в движение. Скульптуры Захаба, королевы Ивейн, королевских рыцарей и убийц начали передвигаться и сражаться, словно живые. Молодой Захаб взмахнул мечом и высвободил полосы лунного света, которые оторвались друг от друга, а затем слились воедино и закружились в блистательном танце. Превосходная скульптура была завершена. Цзинь. Увеличилось текущее значение ваяния лунного света. На данный момент навык находится на третьем среднем уровне. Скульптуры и света будут обладать большими эффектами. Техника секущего ножа лунного света увеличилась на один уровень. Техника секущего ножа лунного света увеличилась на один уровень. Вы получили опыт во владении мечом. Вы получили информацию, необходимую для задания, следуя последней воле Захаба. Песня Захаба, хоть и была трогательная, с трудом тянула название полноценной песни. Но в конце концов задание, сопровождавшее его с самого начала, наконец-таки подошло к концу. Нужно просто пойти к горничной и спеть ей эту песню и сделать последнюю скульптуру для Захаба, которую он хотел. Захаб тем временем молчал, словно вспоминая о прошлом. вид не знал, думает ли мастер в этот момент о королеве Ивейн или о своей минувшей молодости. Тогда осталась еще одна скульптура. вид прикинул, что последняя скульптура не будет чем-то простым. Независимо от этого, я могу сделать любую скульптуру. Ему просто нужно было сделать то, что захочет Захаб. То, в чем я хорош, — это вояние и меч. Как скульптору Захабу было свойственно хорошо владеть и мечом. После ухода от Ивейн я поселился здесь. Мне приходилось использовать свой меч так же часто, как и свои скульптурные навыки ранее. Для меня меч стал такой же неотъемлемой частью жизни, как и ваяние. Должно быть, Захабу пришлось много сражаться, чтобы защитить свою жизнь от монстров. Твой же меч не выглядит особо сильным. «Да, мне еще много чего не хватает». В настоящее время владение мечом вида находилось на девятом среднем уровне. Атакующие навыки не особо сильно повышали его текущее значение. А поскольку вид зачастую охотился в одиночку, он пытался свести к минимуму потребление маны и использовал навыки крайне экономно. Но даже без учета этого нюанса его владение мечом росло медленнее чем у истинного мечника или рыцаря. Представители воинских классов могли пробудить в мече скрытый потенциал, увеличив силу атаки в два раза и более комфортно продолжая поднимать текущее значение навыка. Вид же, благодаря огромному количеству полученных характеристик, восполнял потери в уроне. Но все равно, по сравнению с классами, для которых использование меча было прямой профессией, его навык рос достаточно медленно. Вид постоянно работал над его увеличением, но реальность была такова, что владение мечом застряло на девятом среднем уровне. «Если вы свояете то, как я сражаюсь, то, возможно, извлечете из этого что-то и для себя».